Глава третья. Костры в темноте. Ну вот, наконец, ворота распахнуты. Вита ощутила запах затхлости, влажной земли и еще чего-то необычного, волнующего. Возможно, так пахла старина. Она ступила в гулкое пространство подземного хода и удивилась тому, как он был освещен. Вдоль стен, по д самым с в о д о м жарко пылали факелы. Неужели пожарные такое разрешили? Наверное, факелы должны были произвести впечатление на посетителей, тем более, что в подводном туннеле кроме них не наблюдалось ничего интересного, разве что какие-то древние письмена выделялись рельефно на каменных стенах. Борис тут же начал энергично зарисовывать их в тетрадку, а Вета стояла рядом и тихо злилась, потому что из-за его энтузиазма на них то и дело натыкались другие ребята. Потом девочка решила, что так даже лучше, пусть уж пройдут вперед, тогда на нее точно никто не станет обращать внимание. Когда все, кого она успела заметить на берегу, обогнали их, Вета вгляделась в опустевший туннель и вздрогнула. Там в п о л у т ь м е явно таился кто-то, не стремился к ним приблизиться, намеренно замедлял шаги, а теперь и вовсе пятился. И этот кто-то показался смутно знакомым, но скрылся так быстро, что она просто не успела его разглядеть. У вета от волнения даже зубы застучали. Не о п о з н а н н ы й кто-то мог доложить ее родителям, где она шляется вместо занятий в школе. Она оторвалась от Бориса, ускорила шаг и в раз обогнала всех идущих, даже экскурсоводов в надвинутых по глаза капюшонах, которые почему-то даже не пытались ничего им рассказывать. Ну вот впереди показались еще одни ворота, кованые, монолитные, и такие тугие, что в одиночку не справиться. Пришлось ждать сопровождающих. Когда их открыли, девочка увидела мокрые кусты и п о н и к ш и е печальные деревья, разом утратившие под дождем шарм осенних одеяний. Туннель вывел их на берег возле лодочной станции, закрытой сегодня для обычных посетителей, о чем свидетельствовала табличка на кассе. Вета удивилась, почему никогда прежде не замечала здесь входа в туннель, и еще тому, что за время их экскурсии на улице сильно потемнело. А ведь еще даже полдень не наступил, солнце не пойми куда закатилось и небо выглядело хмурым, предзакатным. Возможно во всем были виноваты так и не пролившиеся до конца тучи. На воде покачивались готовые к отплытию лодки. Громова дождалась Бориса и запрыгнула вместе с ним в самую последнюю, хотя сильно сомневалась, умеет ли он грести. Ничего, она и сама как-нибудь справится, плыть тут всего ничего. Один из мужчин экскурсоводов Отвязал их транспорт и ногой оттолкнул от причала. Девочка потянулась к вставленным во ключены веслам. И в этот момент лодка заходила х о д у н о м потому что в нее кто-то прыгнул с берега. Вета чуть не завопила на все озеро от изумления. Это был Артур Гарин. Так вот кто выслеживал их в туннеле. Теперь он вальяжно расположился на корме и глядел на нее так злобно, что у девочки напрочь исчезло желание куда-то плыть. А вдруг на середине озера он начнет раскачивать лодку или подерется с Борисом? Она, конечно, не боится воды, но ведь в коварном серебряном озере не рискуют плавать даже самые опытные спортсмены. Уж лучше вернуться к берегу, да и до школы, где Вета все же твердо решила побывать, хоть на последнем уроке для очистки совести. Отсюда ближе. Но как ни старалась, как ни н а л е г а л а на весла, развернуться не получалось. Шварц, о с т о л б е н е в ш и й при виде Артура, Был ей не помощник. Зачем ты увязался за мной? – спросила она, к л а ц а я зубами от волнения и холода. Да вот увидел, что ты н е с е ш ь с я как заяц подальше от гимназии. Ухмыльнулся Гарин. Точнее п я т и ш ь с я как рак. А я как раз сегодня планировал разобраться с тобой окончательно. Запомни, от своих планов я не отступаю никогда. Как это разобраться? Убить что ли? Разобраться, это значит объяснить тебе, что можно, а что нельзя делать в нашей школе. Эй, слушай, отвяжись от нее! Вышел из тупора Борис. Она же ничего тебе не сделала. Заткни с ь у р о д Отмахнулся от него Гарин. Лучше хватай в е с л а и постарайся грести, пока я не выкинул тебя из лодки. А я п о б о л т а ю с Громовой. Так что же можно делать в этой вашей школе? – спросила Вета. Она из последних сил пыталась выглядеть спокойной. Лучше запомни, чего нельзя. с т р о ж е й ш е запрещается даже смотреть в мою сторону. Я и не смотрю. Пялишься на всех переменах. Я у ж из с к р о м н о с т и молчу про физкультуру, но уроках вечно крутишь своей косматой головой. После уроков ждешь меня в раздевалке, при этом делаешь дурацкий вид, будто разошлась молния на куртке или ботинок развязался. Методично перечислил все ее преступления Артур. Но что такого ужасного в моих взглядах? Опуская голову и отчаянно стараясь не заплакать, прошептала Вета: "Ты ведь можешь просто не обращать на них внимания. Ты не обращаешь. Я-то могу, а вот другие. Неужели ты еще не сообразила о г р о м о в о Любовь таких, как ты, к таким, как я, это сенсация. Только очень п о г а н а я сенсация. И мне противно быть причастным к ней. Каких таких? Снова в л е з Борис. Господи, какой дурак. Но зачем он это спросил? Внутренне зарыдала Вета. Сейчас Артур скажет. Таких стрёмных уродин, сказал Артур. Шварц вдруг подскочил на ноги и лодка опасно зашаталась, з а п л ю х а л а бортами по воде. Послушай меня, зарал о он срывающимся голосом. Самый большой урод в нашем классе, да и во всей школе это ты, Гарин. И просто удивительно, что этого никто до сих пор не заметил. И если ты ещё хотя бы раз, то что тогда? Засмеялся Артур. Взялся за борта и начал еще сильнее раскачивать лодку, так что Боря отчаянно замахал руками в поисках опоры. Перестаньте! завопил а г р о м о в а Вы лучше посмотрите, как быстро темнеет. Сегодня у нас что? Солнечное затмение в программе дня? Нет, я бы об этом знал. Тут же переключился Борис, шумом рухнул на скамью и начал беспокойно оглядываться. Действительно, вокруг них уже сгущалась чернота, исчезли из виду оставленный берег, п р и с т а н ь деревья. Вета посмотрела на другой берег, от которого они были дальше всех прочих лодок, и сразу увидела у кромки воды несколько высоких костров. Разве в парке можно жечь костры? Леденеющими губами прошептала она. Это что-то очень странное творится. Парни перестали собачиться и с полминуты молча озирались по сторонам. Потом Артур, потеснив Бориса, сам сел на весло, и через несколько минут их лодка почти догнала остальные. На берегу к тому времени разгорелось еще парочка огней. Пристали они последними, а народу к тому времени скопилось уже порядочно. Вета сразу обратила внимание на людей, которые не участвовали в открытии подземного хода, но, возможно, собирались прямо сейчас развернуть перед приглашенными театрализованные действия. с е о н и и взрослые дети были одеты в длинные плащи с капюшонами, в основном зеленых и коричневых оттенков, но стояли не вместе, а по группкам. У каждого костра двое взрослых и несколько ребятишек. Меж кострами и по берегу носился крохотный человечек в соломенной шляпе, совершенно нелепый для местного климата в осеннее время года. Он встречал лодки, бесцеремонно принимал каждого н о в о прибывшего в объятия, хватал за руки и тащил к одной из группок. Борис первый выбрался на сушу и к нему тут же подскочил человечек, п р и в с т а л на ц ы п о ч к и чтобы дружески обнять за плечи. Лицо его при этом оказалось на уровне шварцевской груди, а потом потянул куда-то в сторону. Подождите, уперся Борис, я тут с одноклассниками. Пойдемте же скорее, взмолился человечек, гримаснича я и подскакивая от нетерпения, с о л о м е н н а я ш л я п а взлетала над его головой в такт прыжкам. Вы даже не представляете, как вас заждались за вашими друзьями. Я вернусь буквально через секундочку. Ну же! Боря оглянулся на Вету, пожал плечами и все-таки пошел следом за прилипчивым человечком. Девочка видела, как тот подвел его к одной из групп, вежливо раскланялся и обеими руками подтолкнул парня вперед. И тут же двое взрослых в плащах на перегонке бросились к Борису с широко распахнутыми объятиями, радостно запрыгала малышня. Вот чёрт! – прокомментировал Артур во все глаза наблюдая происходящее. Это что, с л е т сумасшедших? Куда ты меня заманила, Громова? Н никуда. Это тебя не заманивала. Стучат страха зубами, отозвалась девочка. С сам увязался. И я тоже не понимаю, что здесь происходит. Наверное, это какие-то знакомые Борьки по клубу этих любителей. А ведь это даже не наш парк. Оглядевшись, заявил друг Гарин. Как такое возможно, если мы всего на всего переплывали озеро? Как не наш? А ты сама не видишь? Очкик протри. Ни дорог, ни мостиков не видно, и деревья совсем другие. Вета огляделась. Действительно, вместо краснеющих кленов и древних дубов с медными шевелюрами их окружала почти тропическая растительность. В свете костров зелень казалась изумрудной, и никакого намека на осеннее у в и д а н и е Тут она увидела, как к ним снова спешит человечек, и в панике ухватилась за ладонь Артура. к о м у понадобилось ровно секунда, чтобы с т р я х н у т ь ее руку и отскочить за дерево. От брезгливости или от страха лучше не знать. Сударня, ласково воскликнул человечек, обнимая вету. Как же я рад вас видеть! Пойдемте скорее, вы остались последние, вас так сильно ждут. И потащил о ц е п е н е в ш у ю девочку к самому дальнему костру. Нет страха она не испытывала, просто не могла понять, происходит ли все это наиву или ее п о п р о с т у укачало в лодке. Ну или как вариант, в подземном ходе скопился какой-то опасный газ, они все лежат там отравлены и видят глюки. У костра стояли крепко держась за руки мужчина и женщина. Двое ребят лет пяти и восьми цеплялись за их плащи и вставали на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть идущих к ним. Какие же странные у них лица! Вдруг подумала Вета. Нельзя сказать, чтобы уродливые. Совсем нет. Может даже очень красивые. Только какие-то странные. Диковатые! Наверняка на улице на них пялятся так же, как и на меня. Человечек подвел ее к костру, п о д т о л к н у л вперед, а сам начал отступать, что-то бормоча себе под нос про суету и ужасное утомление. Но мужчина и женщина не обращали на него никакого внимания. Они смотрели только на вету, и с каждым мгновением лица их становились все более несчастными. Эва Лонг! завопил вдруг мужчина, с трудом отрывая взгляд от девочки. Вернитесь немедленно, а? Человечек бросился обратно к костру, стремительно перебирая короткими ножками. Что-то случилось? Мужчина схватил человечка за плечо и пошептал ему на ухо, а женщина закрыла лицо руками и громко заплакала. След за ней захныкали малыши. Да не может быть! В ужасе завопил человечек, хватаясь руками за шляпу и оставляя в хрупкой соломе ровно десять дыр. Затем одним прыжком оказался рядом с Ветой. Это какое-то недоразумение, не иначе. Сударня, не изволите ли показать ваш пригласительный билет? Она похлопала себя по карманам куртки и в одном из них услышала хруст бумаги. Достала измятый пригласительный и продемонстрировала его человечку. Тот так и вцепился длинными хрупкими пальцами в бумагу. Боже мой! Снова завел он через мгновение. Какой ужасный случай! Скажите, м и л а я где вы раздобыли вот это самое приглашение? Нашла в парке, ответила Вета и выпятила подбородок, давая понять, что не совершила ничего преступного. О, какой кошмарный ужас! Они видели ли вы случайно кем и при каких обстоятельствах этот билет был обронен, у т е р я н Нет, не видела, отрезала девочка. По близости в тот момент совершенно никого не было. Может, он там даже с прошлого дня лежал? Я не знаю. Прошу минуточку, простонал человечек и умчался куда-то вместе с ее пригласительным. Взрослые пары и малыши застыли у костра в самых горестных позах и на вету больше не смотрели. Она отступила в темноту, раздумывая, не сбежать ли отсюда. Само собой, отыскав сперва ребят. И тут она почувствовала, как кто-то трясет ее за плечо. Обернулась, рядом стоял Борис. Вид у п р и я т е л я был озадаченный и одновременно радостный в степени лекования. Вета, заговорил он. Ты права. Тут происходит что-то ужасно странное. Те люди сказали мне, будто они мои настоящие родители, и что я наконец вернулся домой. Наверное, это очень странно, но я почему-то им верю. Они так восхищаются мной, говорят, что я очень умный и красивый, и что они гордятся мной. А т е к которым тебя отвели, как они? Они похожи более адекватные. Ядовитым голосом ответила девочка. п р и в е д е меня, сразу начали рыдать и возмущаться. Слушай, Борка, ь неужели ты не понимаешь, что нас тут просто дурачат, если не хуже. Нам нужно как можно скорее уходить отсюда. Странно, все тем же заторможенным голосом произнес Шварц. Когда я смотрю только на тебя, то и сам понимаю, что мы попали в заварушку и надо уносить ноги. Но вот когда разговариваю с теми людьми или просто смотрю по сторонам, мне кажется, что все так и должно быть. Как будто я всегда знал, что окажусь здесь. Нет, никакой наркотик таким образом подействовать не может. Пробормотал он себе под нос. Вета тоже огляделась по сторонам. Маленький человечек у соседнего костра теперь разговаривал с теми людьми, которые зачем-то объявили себя родителями Бориса. Судя по их лицам, рассказывало мне что-то ужасное. А куда подевался Артур? Вдруг припомнил Боря. Слушай. Если он вдруг растаял в воздухе, то мне тут еще больше нравится. Ага, сейчас сам у меня растаешь, – прошипел Гарин, выступая из-за дерева. Я не понял, мы собираемся тут торчать или будем сматываться по-быстрому? Странно, что ты сам до сих пор не сделал ноги, вздохнул Шварц. Не нашел нужного направления? А к нему уже спешил человечек. Я все уладил, на ходу приговаривал он, задыхаясь и обмахиваясь шляпой. Вы, милая барышня, пока останетесь в компании своего друга и его семьи. Завтра мы постараемся во всем разобраться, если получится исправить. Боже мой, какое горькое несчастье! Не сдержавшись, снова пробормотал он, закрыл руками лицо. А он куда? – спросил Борис, указывая на Артура, который на этот раз не успел укрыться за деревом. Он? Человечек убрал от лица руки, открыл глаза, а потом широко их распахнул. Позвольте. А вы кто такой будете? Как вы сюда попали, молодой человек? По пригласительному, как все? Голосом полным ледяного презрения ответил Гарин. Но позвольте, ведь это лживое вранье! Звопил а Эволонг и даже замахал на парня руками. Никакого пригласительного у вас не было и быть не могло. Зачем вы пролезли сюда? О ужас, ужас, что вы натворили! Да что я натворил? Нервно вскрикнул парень. Лучше вам пока не знать об этом, печально молвил человечек. И вдруг негромко и тонко свистнул. Через мгновение на поляне появилось еще несколько мужчин. Плащи у них были б а г р я н о красные. Оружия никакого в их руках Вета не заметила, но сразу догадалась, что это местные стражники. Они молча встали по обе стороны от Артура. Вам придется пойти пока с ними, сказал, отводя глаза человечек. Вопрос с вами тоже будет решаться завтра. Уведите же его! Эй, постойте! Запротестовала Вета. Мы все вместе сюда попали и хотим до выяснения остаться тоже вместе. И вообще, это я его пригласила. Я же не знала, что возникнут такие строгости с пригласительными. Там и народу то было всего ничего. Мы во всем разберемся. Тусклым голосом проговорил человечек. Но юноше оставаться с вами никак нельзя. Дело слишком серьезно. Этот человек? Начал он? Но затем пристально невгляделся в лицо Артура и вдруг поправил сам себя изумленным голосом. Э, э, а ведь даже и не человек, как я теперь вижу. Что ж, тем хуже. Ему придется провести эту ночь отдельно от всех прочих. Уводите. Нет! закричала Громова. Но ее уже никто не слушал. д в о е стражников подхватили Артура под руки и вдруг исчезли вместе с ним так же стремительно, как и появились. Рука сама потянулась к мобильному телефону, немедленно з в а т ь на помощь родителей, полицию, кого угодно. Но сигнала не было, даже табло почему-то не зажглось. Девочка закрыла лицо руками и тихо заплакала от бессилия.